Глава 66. Воскресенье, 13 августа, 9.00, 10.00. Боль обожгла шею Манго, и он вскрикнул, хотя из горла вырвался только приглушенный всхлип. Слышен был плеск волн. Моргая, он осмотрелся. Мальчик отрясло от холода. Запястья и шея болели. Он попробовал собраться с мыслями, на мгновение подумав, что все это просто кошмар, а потом вспомнил «Помогите! Помогите! Помогите мне!» В промокших джинсах и ботинках он, дрожа, теснился на бетонном выступе. Вода спала и уже не доходила до пояса. Силы иссякли. Ужасно хотелось сменить положение, однако из-за проволочной петли Манго боялся пошевелиться. Вот бы на нем было что-нибудь потеплее тоненькой толстовки с капюшоном, над головой куполом изгибался кирпичный потолок, как в гробнице. Луч света проникал через прорезь в стене, сквозь которую... Лучники могли пускать стрелы прямо как в средневековых замках в «Игре престолов». Был слышен рев, будто от моря. «Александр, где ты?» Манго хотел позвать друга по имени, но голос вновь остался в ловушке петли. Губы не размыкались. «Что же задумал Александр?» Неужели приятель каким-то образом перехитрил его? Почему? Что? Вспомнилось, как мужчины в черных костюмах и масках молча вошли в комнату, как один из них заклеил манго-рот, а второй завел руки за спину, как они вдвоем вынесли его и засунули в багажник машины. Потом дорога, перекатывание, вонь бензина, Счет времени потерян. Затем Манго вытащили, и он услышал шум моря, вдохнул свежий соленый воздух. Его быстро отнесли в частично погруженную под воду камеру или туннель. Вниз по ступенькам сырой запах водорослей и гниющей рыбы. Запах, который Манго ощущал до сих пор. Осмотревшись, он заметил, что обе стены по бокам от него – покрыты тиной. Потолок тоже. Завитки водорослей доходили до самой крыши, значит, во время прилива это помещение полностью затапливает. Манго опустил взгляд на землю, которая то была покрыта водой, то проступала среди лужиц, увидел маленького белого краба, мёртвого. Снова шум моря и внутрь просочилась вода, потом отступила. Крабик сдвинулся. Скоро отлив. Это хорошо. Когда будет прилив? Уже не очень. В панике Манго задумался о времени. Снаружи светло. Сейчас прилив или отлив? Он попытался повернуть голову, чтобы посмотреть на часы на руке, но проволока не позволила. Манго глянул на вделанный в потолок медный обруч, старинный на вид, на туго натянутую проволоку, которая велась в петле вокруг его шеи. Позади была покрытая рачками пушка. — Помогите! — отчаянно кричал он сквозь закрывающую рот ленту. — Александр! Мерзкий ублюдок! Что же ты творишь? Где он? Который час? Кто привел его сюда? Зачем? Что происходит? По полу опять засочилась вода. Мертвого краба пронесло мимо и вынесло на сушу, когда вода ушла. Наверное, все еще отлив. Пожалуйста. Это его низший уровень? Мозг кипел от попыток вспомнить школьные уроки географии, которые никогда не интересовали манго. Приливы и отливы. Недавно им было посвящено целое занятие. Притяжение Луны. Сизигийный прилив. Квадратурный прилив. Влияние планет на приливы. Примечание. Сизигийный прилив. Наиболее высокий уровень прилива в дни непосредственно после новолуния или полнолуния, квадратурный прилив, самый низкий прилив к концу первой и третьей четверти луны. Конец примечания. Самые высокие и низкие точки приходились на новолуние и полнолуние. Уровень высокой воды находился в трех футах над ним, прошлой ночью было полнолуние а значит прилив достигнет своей высшей точки манго в ужасе уставился на отметку уровня воды вдруг раздался ляск металлической двери затем шаги слава богу александр наконец-то вернулся его ослепил внезапный луч света фонарик камера сорта содрали ленту Не успел он сказать и слова как мужчина в маске сунул ему бутылку с водой. Манго жадно пил. Бутылку вырвали и вместо нее сунули ложку мюсли, потом еще одну и еще. Снова вода. «Прошу, в что тут?» — пролепетал Манго, однако рот опять залепили клейкой лентой. Он приглушенно завопил, пытаясь добиться от людей в масках каких-то ответов смотрел на них умоляющим взглядом, никто ему ничего не сказал. Шаги затихли вдали. Металлическую дверь открыли и с лязгом захлопнули. На секунду воцарилась тишина, а затем вновь послышался шум прибойной волны.